Глава 38. Трусы-путешественники. Маша. Я не выспалась, но пробуждаюсь рано, потому что яркие лучи рассветного солнца настырно щекочут веки. Первый порыв — укрыться с головой и вновь провалиться в сонную негу. Однако воспоминания о вчерашнем вечере бодрят похлеще литр выпитого кофе, мгновенно окуная в неприветливую реальность. Приподнимаюсь на локти и подслеповато щурясь озираюсь по сторонам. Нет, к сожалению, мне не показалось. Ленки действительно нигде нет. Неужели ее план удался? И она провела ночь в обнимку с Талмацким. Подавив стон разочарования, я вылезаю из-под пледа и тут же принимаюсь натирать себе руками, дабы усмирить разбежавшиеся по телу мурашки. Утренняя прохлада подстрекает вновь забраться в тепло, но у меня сегодня слишком много дел, чтобы нежиться в постельке. Увы, никто за меня их не сделает. Ёжась и покусывая губы, натягиваю свое крошечное вечернее платье, в котором была на свадьбе, и снова морщусь от очередного приступа дрожи. Нет, в этом прикиде мне явно будет прохладно. Надо накинуть какой-нибудь кардиган или кофточку. С собой у меня ничего нет, но, может, у Ленки найдется, Она вон какую огромную сумку с вещами притащила. Решив, что подруга не станет возражать, если я немного покопошусь в ее шмотках, Раскрываю сумку и запускаю туда руку. Косметичка, халат, носки, шорты. Ленка как будто неделю в этой бане жить собралась. Зачем есть только всего? О, джинсовка, а она-то мне и нужна. Вытаскиваю наружу аккуратно сложенную курточку и, встряхнув, накидываю ее на плечи. Так гораздо лучше. Решив вопрос с одеждой, я вновь тянусь к молнии, чтобы застегнуть сумку. Однако в самое последнее мгновение мой взгляд цепляется за нечто маленькое и блестящее, мельком проскользнувшее на дне. Я еще не успеваю ничего толком понять, а сердце уже колотится о ребра в приступе острой паники, которая стискивает горло своими холодными щупальцами. Несколько секунд я зачарованно пялюсь вглубь Ленкиной сумки, а затем дрожащими пальцами медленно вытягиваю из нее тонкие стринги, усыпанные стразами. Бабах, бабах, бабах. Пуль с каменным молотом долбит по вискам, а окружающий мир за считанные секунды сужается до одного малюсенького предмета одежды, который я держу в руках и который, подобно бомбе замедленного действия, грозится вот-вот разорвать мою душу на ошметке. Какова вероятность совпадения? Есть ли шанс на то, что это не те самые трусы, которые я нашла в машине своего теперь уже бывшего парня. Может ли быть такое, что у моей лучшей подруги просто такие же, точно такие же порнушные стринги со стразами? Мне отчаянно, прямо до боли в солнечном сплетении хочется верить, что да, да, это просто ничего не значащая случайность, совпадение. Господи, я бы все отдала, чтобы так оно и было. Но голос холодного, трезвого разума, который смотрит на происходящее как бы со стороны, Не щадя моих чувств, цедит об обратном. Я готова заткнуть себе уши, оглохнуть, отключить слух, лишь бы его не слышать. Но в глубине души понимаю, что это не поможет. Ничто не поможет сбежать от противной горькой правды, которая разъедает меня, словно кислота. Потрясённо прикрыв веки, я обмекаю на полу и какое-то время сижу без движения. Думаю, перевариваю, пытаюсь понять. Но понять, черт возьми, никак не получается. В моей голове просто не укладывается, как могла Ленка, столько лет считающейся моей подругой, переспать с парнем, которого я любила. Ведь это такая большая жесткость, такая выпиющая несправедливость с ее стороны. Распахиваю глаза и упираюсь взглядом в пыльную паутину, раскинувшуюся в углу над дверью. Ее маленький черный хозяин неспешно ползает. По тонким белесом ниточкам медленно создавая новые узоры, в которых совсем скоро запутается и погибнет какая-нибудь глупая неосторожная муха. Знаете, а ведь общение с некоторыми людьми — та же паутина. В нем застреваешь, вязнешь, теряешь бдительность, а потом расплачиваешься за это, если не жизнью, то попранными чувствами. Больно, неприятно и страшно унизительно. Внезапно кто-то дергает дверь со стороны улицы, и через секунду передо мной предстает Ленка, кутающаяся в безразмерный свитер. «О, манюнь, ты уже проснулась?» Зевая, интересуется она. «А мне в туалет приспичило, пришлось в дом бежать. Там народу тьма, пока шла, чудом ни на кого не наступила». «Лен, это твое? Приподнимаю в воздухе найденную улику — Всем сердцем надеясь, что подруга сейчас улыбнется и все мне объяснит, посмеется над моими нелепыми предположениями и восстановит пошатнувшийся внутренний мир. Но она не смеется. Вместо улыбки на Ленкином лице отражается смесь шока и испуга, а еще через мгновение появляется выражение вины, вины, которую она вне всяких сомнений признает. Как же так, Лен? произношу я на выдохе. Тихо-тихо, не в силах сказать это громче. Маш, Манюнь, Анигина принимается нервно заламывать пальцы. Я... Я сейчас все объясню. Это было один раз. Лишь однажды, слышишь? Мы тогда напились, сидели в его машине и болтали. Просто так, ни о чем, А потом... Блин, я не знаю, как так получилось. Все вышло из-под контроля, понимаешь? Нет, не понимаю. Я смотрю на нее во все глаза. Не понимаю, Лен. «Ах!» — она суетливо хватается за волосы. «Я не хотела, чтобы так вышло, Маш. Оно как-то само собой. Мы потом договорились, что это больше никогда не повторится, и никто из нас тебе об этом не расскажет. Ну, потому что это ничего не значит, правда. Просто глупость, совершенная по пьяни. А потом эти долбаные стринги. Чёрт, я такая дура!» «С этим не поспоришь. Спалилась она действительно по-дурацки. Сначала забыла трусы у губного в машине, а потом притащила их сюда, на ночевку со мной. Ленка никогда не отличалась особым умом, но такая тупость даже для нее чересчур. «Ну ты дрянь. У меня по-прежнему нет сил на голос, поэтому я звучу глухо и сдавленно. Я же у тебя на плече из-за его предательства рыдала, проклятье той шлюхе посылала, который выходит, оказалась ты. Маш, прости меня». Сморщившись как от зубной боли, Онегина хватает мою руку. «Пожалуйста». «Не надо». Высвобождаю свои пальцы из ее ладоней и неуверенно поднимаюсь на ноги. У меня нет ни малейшего желания слушать на речи, полные запоздалого раскаяния. От них не легче. Совсем. Если честно, я вообще не знаю, от отчего и когда мне полегчает, если полегчает вообще. Пока я ощущаю себя так, будто меня несколько раз пропустили через дерево-дробилку. Кажется, я больше не единое целое. Я разбита и состою из наспех склеенных кусочков, вибрирующих и дребезжащих, еще пара ранящих слов, и я развалюсь, превращусь в пыль, исчезну. Под несмолкающую трескотню Онегиной я выхожу на улицу и глубоко тяну носом воздух, который словно в насмешку пахнет грядущим летом, свободой и мечтами. Мечтами, которым никогда не суждено сбыться, Яростно, трувеки, смахиваю с щек соленую влагу и, распахнув калитку, твердым шагом иду прочь, пора кончать этот затянувшийся спектакль. Я слишком устала, слишком измотана и хочу покоя. Последняя попытка все исправить последний рывок, последняя авантюра. Пожелайте удачи, она мне понадобится.